Глава 37. Дверь в классную комнату г у с т о в а распахнута, но внутри никого нет. с т и й н быстро шагает дальше, благодаря судьбу, что сейчас идут уроки, ведь если бы была перемена, ему не удалось бы избежать испытующих взглядов. Проходя мимо шумных подготовительных классов, он старается не замечать украшений в виде голых по осени веток и каштановых зверюшек. Недавний визит полицейских помнится ему как кошмарный сон. Отпечатки пальцев. Чувство, проснувшееся в нем, когда до него дошел смысл сказанного визитерами. Возродившаяся надежда, смешанная с ощущением полной растерянности. Сколько уже раз они с Розой это проходили, сколько раз им приходилось возвращаться назад к самому началу этой истории. Просто теперь такого поворота они никак не ожидали. Потом говорили между собой, что раз уж так случилось, им, в первую очередь ради г у с т о в а надо постараться быть сильными и уметь достойно принимать, в том числе и мучительные потрясения, которые всегда будут подстерегать их при упоминании дочери, независимо от того, при каких обстоятельствах это произойдет. Они решили, что, несмотря ни на что, им надо двигаться вперед, и хотя Стиин словно чувствует на спине взгляды каштановых зверюшек, поворачивая за угол в направлении общего зала, он дает себе твердое слово не обращать на это внимания. Внезапно Стиин останавливается. Он не сразу понимает, что в общем зале проводят урок одноклассники Кристины, ведь давно уже их не видел. но лица ему знакомы. Они мирно сидят за стоящими на коричневом ковре белыми столами и работают в группах. И стоит только одному из учеников поднять Настей на глаза, как тут же и взгляды всех остальных устремляются на него. Но никто не произносит ни слова. Замешкавшись на мгновение, он собирается пройти дальше. «Привет!» Стин поворачивается в сторону девочки, сидящей в одиночестве за ближним к нему столом, с тремя небольшими стопками учебников и узнает Матильда. Она повзрослела, стала серьезной, одета в черное, по-доброму улыбается ему и спрашивает. — Ты г у с т о в а ищешь? — Да. Он встречал ее тысяча раз, ведь она бывала у них в доме столь часто, что беседовать с нею было почти так же естественно, как с дочерью. но теперь с трудом подыскивает слова. «Его класс недавно прошел мимо, но они наверняка скоро вернутся». «Спасибо, ты не знаешь, куда они пошли?» «Нет». с т и н смотрит на свои часы, хотя прекрасно знает, который теперь час. «Ну ладно, подожду его в машине. Как у вас дела?» с т и й н глядит на Матильда и пытается изобразить улыбку. Она задала ему один из самых опасных вопросов. Впрочем, он с л у ш а л его так часто, что знает. Главное, ответить немедля. «Отлично. Работа многовато, но это и к лучшему. А как у тебя?» Она кивает и тоже старается улыбнуться, но вид у нее печальный. «Мне так жаль, что я у вас давно не бывала». «Не огорчайся. У нас все замечательно». «Привет, с т и н я могу чем-нибудь помочь?» Он поворачивается к подходящему к ним классному руководителю Йонасу Крагу. Ему лет сорок пять, он в джинсах и обтягивающей футболке. Взгляд у него доброжелательный, но в то же время настороженный, испытующий, и с т и н у отлично известно, почему он так смотрит на него. Случившееся с Кристиной сильно отразилось на всех ее одноклассниках, и учителя постарались помочь ребятам пережить эту трагедию. При этом классный был одним из противников участия учеников класса в траурной церемонии, состоявшейся по понятным причинам через несколько месяцев после исчезновения Кристины. По его мнению, это в большей степени повредило бы психике детей, нежели принесло пользу, так как разбередило бы уже начавшую затягиваться рану, о чем он и сообщил с т и н у Между тем, руководство школы решило дать ученикам возможность самим решать, участвовать в церемонии или нет, и почти все одноклассники Кристины на ней появились. «Нет, все в порядке, я уже ухожу». Он возвращается к машине, и в этот момент звенит звонок с урока. с т и й н закрывает дверцу и старается разглядеть фигуру г у с т о в а среди выходящих из школы детей. Однако сына все нет. Он уверен, что поступил правильно, но встреча с Матильдой снова вызвала воспоминания о визите полицейских, и у него в голове всплыли слова последнего использовавших их психотерапевтов о том, что горе – это утратившая свой дом любовь, и нужно сжиться с этим горем, и понуждать себя двигаться вперед. Густав садится на переднее сиденье рядом с ним и рассказывает, что классный руководитель затащил их в школьную библиотеку, чтобы они выбрали себе книги для домашнего чтения, и поэтому он ненадолго опоздал. Стин, понимающий, кивает, собирается включить двигатель и поворотник и отправиться в путь, но внезапно у него появляется ощущение, что ему необходимо вернуться в школу. Звенит звонок на урок, а он продолжает бороться с собой. с т и й н понимает, то, что он собирается сделать сейчас, находится за чертой, которую, как он сам установил, переступать ему нельзя. Но знает и то, что если не сделает это сейчас, то, скорее всего, никогда уже не сможет задать Матильде вопрос, который для него столь важен, может быть, даже важнее всего в жизни. Что-то не так? Стейн открывает дверцу. «Мне надо, я сейчас. Подожди в машине». Он захлопывает дверцу и идет к входу в школу под кружащимися над ним листьями.